27 Князь Вадимир и Свита До Вадимирова города нас подбросила попутка, снэкка ободрицкого купца. Всю дорогу купец дул пиво со мной и палицей и однообразно хвастался родством с князем Рюриком. Его прабабушка была двоюродной сестрой прадедушки Рюрикова деда, который породил тщерь, которая вышла замуж за венского князя, который... В общем, я запутался уже на третьем колене. Но зато понял, почему Рюрик так хорошо говорит по-славянски и почему его зовут Красным Соколом. Потому что по какой-то там линии он имеет право на титул венского князя. И, кстати, с гостомыслом они тоже были роднёй ещё до того, как Хрёрик, то бишь Рюрик, взял в жёны его дочь. Седьмая вода на киселе, но всё же здесь это важно. Распутать заковыристую пряжу родственных отношений я не успел. Купец вырубился. И допивали бочонок мы уже на троих с Хавгримом и Гуннером. Вихарьку я нажираться не позволил, молот ещё. Литр принял и довольна. Опять-таки, должен кто-то стоять на страже. Я очень хорошо помнил, чем закончилась моя прошлая пьянка. Да и не только прошлое. Гостевать мы отправились вчетвером. Перед этим мне пришлось выдержать словесную баталию с Медвежонком, который считал, что идти мы должны всем хирдом Ну, может, без отца Бернара и новобранца Траусти. А потом я перенес баталию постельную с Заренкой, которая почему-то решила, что это наша последняя ночь. Ночь длилась с вечера до полудня следующего дня с перерывом на коротенький сон и еще более коротенький завтрак в постели. Спас меня Трувор. Услышав голос папы, моя возлюбленная смылась через черный ход. Нравы здесь вольные, но борзеть не стоит. Тем более с таким папой, как Трувор, жнец. Телесные наказания тут обычное дело. И пока девушка не замужем, папаша имеет полное право выдрать щель хоть вожжами, хоть розгами. Впрочем, такому, как Трувор, достаточно обычного шлепка, чтобы след отцовской длани не сходил неделю. А зачем же портить такую замечательную попку еще одним синячищем? На ней и так... Впрочем, я отвлекся. Отправились мы вчетвером, и вчетвером пришли домой к дяде Добромыслу, который, в свою очередь, привел нас на княжий двор. «Ульф с Вити и его люди!» — торжественно представил нас Добромысл. За прошедшие годы князь Вадимир мало изменился, внешне. Даже запомнившаяся мне круглая, усыпанная самоцветами шапочка на голове — та же. Зато резиденция его изменилась кардинально. Вместо небольшой крепости — настоящий город, в котором вовсю шло строительство, и в воздухе висел знакомый дух корабельной верфи, хотя корабль, который здесь строили, никуда не поплывет. Вернее, поплывет, но только по реке Времени. «Это же не просто новый город, а тот самый Новгород Великий!» Мне даже показалось, что я узнал место, где когда-нибудь встанет мост через Волхов. Хотя это, скорее всего, ложная память. И я взглянул на Вадимира по-другому, с нескрываемым уважением. Этот человек заложил город, которому без преувеличения стоять в веках. какова бы ни была дальнейшая судьба князя Вадимира. Князь прочитал мой взгляд, но понял по-своему. Ты видишь, вождь Нурманский, как я живу и правлю. Разве сравняться со мной ладожские соправители?» Я дипломатично промолчал, но Вадимир мой ответ и не требовался. Их время прошло. Князь взмахнул рукой, будто сбрасывая лишние фигуры шахматной доски. «Да ты, вождь, и сам это знаешь. Иначе не пришел бы ко мне». «Что он говорит?» — спросил Хавгрим Палеца. «Хвастает?» — Говорит, что среди здешних конунгов он самый сильный, — перевел речь Вадимира Вихарек. — Скоро он всех убьет и станет единственным конунгом. — Вождь, гуннар Гагара коснулся моего плеча. — Хватит болтать, я жрать хочу. Скажи ему, что мы с дороги и проголодались. — Может, сам скажешь? — предложил я тоже по-скандинавски. — Могу и я, — согласился гуннар и прорычал на русском. «Мы есть гость, конунг. обычай наш. Гость кормить надо. У вас так?» «Это мой воин», — пояснил я. Гуннер по прозвищу Гагара. Он не слишком учтив, зато в бою ему нет равных. Гуннер скорее угадал, чем понял, но приосанился, покосился на палицу но тот по-словенски не понимал, потому мои слова не оценил. «Скажи своему воину, что у нас тот же обычай». Прошу, вы мои гости, храбрые Нурманы. От улыбки князя сердце нетренированного человека прихватывало ледяной корочкой, но я тренированный. Мне Ивар Бескостный улыбался. Трапезная у Вадимира на вырост. Человек на триста-четыреста. Но и сейчас в ней никак не меньше двух сотен. Гостей, разумеется, обслуга не в счет. Князь на возвышении, с боярами и прочими ближниками. Добромысл по левую руку. Значит, в табеле о рангах он здесь третий. Второго, мордастого, плечистого дядю в золоченой броне, расположившегося справа от князя, я не знал. Но уже догадывался. Наслышан, кто у Вадимира воевода номер один. Меня за княжий стол не пригласили, но посадили от верха недалеко и кучно с нашими. Я взял с собой троих — Хавгрима, Гуннера и Вихарька. У последнего было особое задание. Ты знаешь язык, и ты молодой, — пояснил я сыну. Твоя задача — слушать, наблюдать, запоминать. Пьяные дружинники болтливы и хвастливы то, что нужно. Однако будь осторожен. Если кто-нибудь заподозрит, будет нехорошо. Так что прикидывайся простачком Можешь рассказать, как мы ходили в вик на англов, здешним понравится. Но не хвастай. Пусть они думают, что ты лишь недавно из детских. Для тех, кто не читал моего варяга градация в среднестатистической княжеской дружине такова. Сам князь, его ближники, как вариант бояре, то бишь старшие гридь, просто гридни, матерые воины с большим боевым опытом, Командиры небольших подразделений дружинников, при необходимости, и больших, если речь идет об ополчении. Отроки, тоже обученные войны как правило, с десятилетним в среднем стажем боевой подготовки и с практически боевым опытом. Детские, дети и подростки от пяти, если речь идет о детях боевой элиты, до 12-13 лет. Старшие, как правило, тоже с боевым опытом. Конечно, это градация из более позднего времени, чем описываемая в данной книге, но другой у меня нет. И Дрэнгом, отроком по-здешнему, стал совсем недавно. И сам никому не задирайся. Мы гости, но нас тут не слишком любят, так что будь начеку. Ну да, мы были гостями, но гостями, которым не рады. Мы Нурманы, а Нурманов здесь не любят по определению. С другой стороны, а кто их, то есть нас, любит? Да, пес с ней, с любовью наших сотрапезников тем более, что женщин за столом не наблюдалось. Лишь бы уважали. А нас, похоже, уважали не слишком. Мы часа за столом не провели, как к сидевшему с края нашей компании вихарьку уже начал задираться какой-то хмырь. Причем далеко не юноша, здоровенный дядька лет тридцати. Это было чревато нехорошим. Трогать моего сына лапами я никому не рекомендую. Тем более, что у здешних, в отличие от викингов, не было принято перед пиром оставлять оружие у стеночки. Лихарек, повинуясь моему приказу, терпел, но взгляды посылал умоляющие и понятные. Отец, можно я его убью? Надо было срочно решать проблему, так что я махнул рукой возвращавшемуся сотлить палеца. Хавгрим понял слету, плюхнулся между вихрьком и хмырем, попутно успев возложить на загривы к хмыря лапу и давануть мозолистыми клещами. Очень больно, если умеючи. палец умел. Задира аж зашипел. Но примолк. А я перехватил быстрый обмен взглядами между ним и мордастом справа от князя. Ну-ну. общество Выпивала и закусывала. Нахваливала князя и себя. Были тосты и за Добромысла, и за Мордатова в золотой броне, которого, как я и предполагал, звали Турбоем. А вот нас будто не замечали. Хоть бы один тост в честь славных гостей. Или мы, покуда, недостаточно славные. Да но ну, не верю. Судя по взглядам, кои метали в меня некоторые княжьи дружинники, слава у меня точно была. Бесславных обычно презирают, а не ненавидят. Хотелось бы знать, что это — общее отношение к скандинавам, или это из-за сначала опозоренного, а потом без вести пропавшего Задарея. Хуже, если пришла инфа о нашей причастности к разгрому городка и крепости на озере. Я вполне допускал, что тому же добромыслу, а значит и князю, наши подвиги известны. И это не помешало им пригласить нас на службу. Но что будет, когда информация дойдет до рядовых дружинников? Тогда это будет уже личное. Мы особо не зверствовали, но кровь пролилась. А за кровь в этом обществе принято спрашивать, рискнут или нет. Вряд ли, если князь будет на нашей стороне. Уточним, до тех пор, пока князь на нашей стороне. А какой правитель откажется от качественного боевого подразделения, которое целиком зависит от его благорасположения? Которое без высшей поддержки разберут на запчасти? Политика, блин. Но достаточно ли у Вадимира авторитета, чтобы удержать своих от кровной мести? Вот я, например, не знал никого, кто смог бы удержать медвежонка, случись со мной что-то нехорошее. И меня в аналогичной ситуации. В общем, руку надо держать поближе к мечу. Не то, чтобы я особо опасался. Сейчас мы официальные гости и потенциальные соратники. А если Вадимир примет нас в дружину, то, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон и любой из нас, если понадобится, охотно поработает хирургом-окулистом. Хотя, если бы речь шла о каком-нибудь скандинавском конунге, я бы не был так уверен. У наших есть такая практика. Перед приемом новичка вождь обязан поинтересоваться, нет ли у кого к новичку претензий. И если он и есть, тогда по обстоятельствам. И прием в Хирдманы — может запросто окончиться вызовом в суд. «Ты, Норман, на плечо легла шаловливая ручонка под перчатки номером 3Х. Тебя воевода Турбой зовет». «Не слыхал. Я сбросил ручонку, ухватил за кость кус печеной свинятины». «Сказано тебе, второй раз ухватить себя я не дал». «С пьяненьким, чего тебе, раб, я не понял, начал разворот на лавке» действуя с винятиной аки небольшой дубинкой с опережением хорошо пришло попал не глядя но точно веса в куске за килограмм дружинник где стоял там и лег хклипкие однако будь на его месте допустим мой братец даже не шелохнулся бы или зубами поймал доброе мясо как никак обрушение кореша заметили не все Но мордастый воевода заметил наверняка. Открыл пасть, чтобы высказать свое авторитетное мнение. Но я опередил. «Эй, Вадимир Конунг, я, кажется, твоего раба убил!» Заорал я так, что не услышать меня было трудно. «Вот этим вот!» Я взмахнул куском свинины, сделал паузу уже в относительной тишине, откусил свининки, ухмыльнулся и похвалил. «Ммм, хорошее мясцо!» — А раб хлипкий. Веригельд назначишь, учти это. — Э, да это не раб! — воскликнул сидевший неподалеку дружинник. — Это же лосенок, отрок воеводен. — Отрок? — я демонстративно удивился. — А, точно, он же оружный. И совсем растерянно Чего ж за воин такой, что его куском свинины убить можно? И тут отрок заворочился. Очень вовремя, прям подыграл. «Да он живой!» — заорал я еще громче. Отшвырнул свинину, ухватил сраженного бойца за волосы и рубашоночки, поднатужился, бросил наблюдательному дружиннику. «А ну, подтеснись!» И выдрузил подшибленного свининой на скамью, незаметно сунув ему локтем в живот, отчего отрока немедленно вырвало всем съеденным на все того же наблюдательного. Кушал отрок изрядно, пир все таки и наблюдательного окатило тоже изрядно да и другим досталось пострадавшие возмущенно завопили окружая отрока я предусмотрительно отодвинулся и поссланят воеводы сметнул на общество еще одну порцию теперь всем стало очень весело всем кроме облевванных отрока и свекольно красного воеводы. даже князь развеселился Интересно, как бы он выкручивался, если бы я действительно убил парня? Веригельц меня взял бы. С другой стороны, это ж какой позор, когда твоего бойца случайно убивают на Перу куском свинины. И что теперь? Подошлет ли ко мне воевода еще одного гонца? Нет, не рискнул. И предъявы не сделал. Стерпел. Отрока выявили. Блевотину и пострадавшие блюда прибрали собаки, пострадавшие же люди кое-как оттерлись, и пир покатился дальше. Появились музыканты, закувыркались скоморохи. Часть девок из обслуги приземлили по лавкам. С дальней стороны стола затянули что-то мощными басами, враз перекрыв бряканье и звяканье музыкантов. И тут, наконец, свершилось поднялся из-за стола Доброслав, рявкнул «Тихо всем!» и изрек тост в нашу честь. Мол, лучшие воины ладожского князя, узрев мощь и доблесть князя Вадимира, возжелали перейти на сторону сильнейшего. Ура! Хотя, почему я решил, что это в нашу честь? Скорее, в честь Вадимира. Мы это всего лишь перебежчики. Но выпили все, кто еще был в состоянии потому что выпил князь, точнее, пригубил. Я уже давно обратил внимание, что славный князь в течение всего пира слюнявит один и тот же кубок, без долива.